Проделки Кулибиных В секретном КБ идет разработка проекта Карлсон. Создание человека самолета. Ну как? Уже летает? Нет, пока не летает. Но варенье уже ест со свистом. Беседа двух И В последние годы современные кулибины довольно часто создают технические устройства, которые или действия которых неискушенные наблюдатели принимают за НЛО. Вот несколько выдержек из разных изданий. Данные сайта Вадима Андреева. Газета «Не может быть». Появляются попытки подделывать не только доллары, водку, но и НЛО. Вот свежий патент РФ номер 2150798. способ создания светящихся искусственных образований в околоземном космическом пространстве. Метод позволяет получать в заданной точке светящиеся облака с помощью специального источника, генерирующего и выбрасывающего плазму и пары особых плазмообразующих веществ. Светящимся облакам может быть придана любая форма и цвет от летающей тарелки до сигар, цилиндров, шаров, так хорошо изученных уфологами. Таким образом, теперь отличить истинное НЛО от его искусственного созданного аналога практически невозможно газета версия по инициативе соединенных штатов америки в рамках нато создана специальная рабочая группа по перспективам использования средств нелегального действия группа уже приступила к работе над генератором голографических изображений в атмосфере. Газета «Консольская правда» в течение месяца специальная группа экспертов по изучению неопознанных летающих объектов из Австрии и ФРГ занималась поисками летающих тарелок. Увы, Жаждущие встречи с пришельцами из иных миров уже воспрянули духом, но их ждало жестокое разочарование. Расследование показало, что НЛО имеет сугубо земное происхождение. В ФРГ есть фирма, специализирующаяся на изготовление воздушных шаров. Имеющие около полутора метров в диаметре, они могут подниматься на высоту до 300 метров и излучают мигающий свет. Это сделало их чрезвычайно популярными на различных празднествах и торжествах. Одно из воздушных течений и занесло пришельцев на австрийскую землю. Газета за рубежом В последние месяцы по всей ФРГ были замечены неизвестные летающие объекты НЛО. Их наблюдали как пилоты самолетов, так и люди, находившиеся на земле. Полицейские участки диспетчерские пункты, аэродромов и обсерваторий, поступило множество сообщений о маленьких космических кораблях